Эдмонд Гамильтон Человек, который вернулся Придя в себя, Джон Вудфорд в первые несколько секунд не мог понять, где он лежит, только ощутил, что находится в абсолютной темноте, и воздух, которым он дышит, тяжелый и спертый. Он чувствовал слабость, и его поначалу мало интересовало, где он находится и как сюда попал. Впрочем, Вудфорд сообразил, что находится не у себя дома в кровати. Там никогда не было так темно и душно, как здесь. Дом! Воспоминания о нем возродили в помраченном сознании Джона Вудфорда и другие. О жене и сыне. Он также вспомнил, что был болен. Очень болен. Вот и все, что Джон мог припомнить на данный момент. Что за место? Куда его принесли? Почему тьма была такой непроницаемой, а тишина такой безмолвной? И почему рядом с ним больше никого не было? Он был болен, и врачам и сиделкам следовало бы лучше заботиться о нем. В его мозгу росло раздражение. Затем он начал ощущать, что ему стало тяжело дышать. Спертый воздух, казавшийся теплым, обжег его легкие. Почему никто не откроет окно? Его раздражение поднялось до такого уровня, что привело его мускулы в движение. Он приподнял правую руку, чтобы дотянуться до звонка или кнопки. Рука медленно продвинулась только на несколько дюймов в сторону и затем была остановлена прочным барьером. Слабые пальцы исследовали его. Перед ними, казалось, была цельная стена из дерева или металла, покрытая гладкой материей. Рука двигалась вдоль всей правой стороны, и когда он приподнял левую руку, то нащупал такую же стену с другой стороны. Его раздражение дало волю воображению. Почему, черт возьми, они положили его, больного человека, в такое узкое место? Почему его плечи упираются с одной и другой стороны? Но он сказал себе, что скоро узнает причину. Вудфорд попытался подняться, чтобы позвать тех, кто должен был ухаживать за ним. К его полному удивлению, Его голова ударилась о подобную атласную стену. Он поднял руку и в замешательстве понял, что эта стена или потолок простирались над ним от головы до ног и лежал он на такой же покрытой атласом поверхности. Почему во имя всего святого они положили его в эту атласную коробку? Мысли Вудфорда находились в полном замешательстве, когда объявилась новая причина для возмущения. Воротничок рубашки сильно давил на горло. Это был высокий, тугой воротник, вжимавшийся в его плоть. Это тоже стало для него загадкой. Зачем на нем тугой воротник? Зачем они одели больного человека в парадный костюм и положили в эту коробку? Внезапно Джон Вудфорд издал крик, и эхо его крика отдалось в его ушах подобно отвратительному демоническому смеху. Он вдруг все понял. Он, Джон Вудфорд, больше не был больным человеком. Он был мертвым. Или они решили, что он мертв, положили его в гроб и закрыли. Он был похоронен. Заживо! Страхи, таившиеся в нем при жизни, вырвались теперь наружу. Его секрет его мрачные предчувствия стали ужасной реальностью. С раннего детства он боялся именно этого кошмара так как знал, что склонен к каталептическим снам, которые едва ли можно отличить от смерти. По ночам ему снились ужасы погребения заживо. Даже когда каталепсия у него прошла, страх остался. Вудфорд никогда не говорил ни жене, ни сыну о своих страхах, но они преследовали его всю жизнь. Джон заставил своих домочадцев дать обещание, что после смерти он не будет сожжен а будет похоронен в склепе вместо земли. Вудфорд считал, что в том случае, если он окажется мертв не по-настоящему, эти меры предосторожности смогут спасти ему жизнь. Но теперь он осознавал, что одинок перед лицом ужасной судьбы, которой так боялся. Он, Джон, лежал в гробу в каменном склепе на тихом кладбище. Его крики никто не мог услышать за стенами склепа, возможно даже за стенками гроба. Пока он находился в каталептическом сне, то почти не дышал. Но теперь, когда он проснулся, ему требовался воздух. А воздух в гробу быстро убывал, и он был обречен умереть от удушья. Джон Вудфорд на мгновение обезумел. Он кричал, хотя спазмы страха сдавливали его горло. Он упирался руками и ногами в твердую атласную поверхность над собой. Он стучал в крышку гроба сжатыми до боли кулаками, но крышка была прибита крепко. Вудфорд кричал до тех пор, пока его горло не пересохло настолько, что больше не издавало ни единого звука. Он скреп изнутри по крышке гроба до тех пор, пока не поломал все ногти, а металл под атласным покрытием. Он пытался стучать головой, но вскоре, обессиленный, откинулся назад. Несколько мгновений Вудфорд лежал не в состоянии сделать ни одного движения. Его мозг рисовал живые картины ужасов. Теперь воздух казался еще более горячим. С каждым вдохом все сильнее обжигал легкие. С внезапным приливом энергии Джон закричал снова. Это не помогло. Вудфорд оказался в ужасной ситуации. Но он должен был сделать все возможное, чтобы не поддаться панике. У него осталось не так уж и много времени. Он просто обязан использовать его самым рациональным образом, чтобы найти возможность вырваться из этой тюрьмы. С этим решением он немного успокоился и начал совершать пробные движения. Джон вновь сжал кулаки и забарабанил по потолку. Это не помогло. Руки были так близко прижаты к его телу узостью гроба, что он не мог нанести ни сильного удара, ни рвануться вперед. «А что же ноги?» Лихорадочно он попытался совершить несколько движений, но вскоре понял, что удары ногами вверх еще менее эффективны. Уотфорд подумал о возможности согнуть ноги в коленях и выбить крышку, но понял, что не может поднять колени достаточно высоко и что ступни скользят по гладкой атласной поверхности. Теперь уже каждый вдох иссушал его легкие и носоглотку. Ему казалось, что весь его мозг в огне. Вудфорд чувствовал, что силы убывают, и скоро он потеряет сознание. Все, что он еще мог сделать, он должен был делать быстро. Лишний раз ощутив под руками вокруг себя мягкий атлас, он почувствовал всю ужасную иронию случившегося. С такой любовью он оказался погребен в этой смертельной ловушке. Вудфорд попытался подвернуться на бок, так как подумал, что сможет использовать плечо, чтобы надавить на крышку. Но повернуться оказалось не так-то просто в узком гробу и требовало множество маленьких толкательных движений. Медленный и мучительный процесс. Джон Вудфорд толкался до тех пор, пока не повернулся на левый бок. Тогда он почувствовал, что его правое плечо прикоснулось к потолку. Он уперся левым плечом в пол и со всей оставшейся у него силой надавил на потолок. Никакого результата. Крышка не двинулась, как и прежде. Он надавил вновь. Отчаяние пронзило его сердце. Он знал, что очень скоро силы покинут его, и он сдастся. В его ушах уже раздавался шум. У него оставалось совсем немного времени. В порыве отчаяния он вновь надавил на крышку. И в этот, буквально последний момент, раздался скрежет. Этот звук для него стал подобен райской музыке надежды. Джон давил и давил на крышку не обращая внимания на боль в плече. Вновь раздался скрип, затем треск ломающихся металлических зажимов. И когда он предпринял еще одну отчаянную попытку, крышка распахнулась и с тяжелым клацанием ударилась о каменный пол. Поток холодного воздуха устремился ему в лицо. Джон с трудом перевалился через край гроба и, сделав несколько шагов, упал на пол. Прошло минут десять, прежде чем он взял себя в руки, и, собравшись с силами, поднялся. Он стоял внутри маленького склепа, где единственным гробом был его собственный. Внутри склепа царила темнота, лишь слабый свет звезд пробивался через окошко вверху. Джон Вудфорд доковылял до тяжелых дверей склепа и нащупал замок. Это место навевало на него слепой ужас. Там, на полке позади него, гроб с откинутой крышкой возле стены, казалось, широко раскрывал рот, пытаясь его проглотить. Он судорожно старался отпереть замок. Что если он не сможет выбраться из склепа? Но вскоре Джон сообразил, что тяжелый замок на самом деле изнутри открыть легко. Ему удалось повернуть защелку и откинуть задвижку. Тяжелые двери распахнулись, и Джон Вудфорд вступил в ночь. Он стоял на ступенях склепа, охваченный невыразимыми эмоциями. Перед ним в звездном свете раскинулось кладбище. Оно напоминало мистический город, наполненный призраками и тенями. Маленькие кусочки льда блестели там и тут, а воздух был холодным и острым. За низкими стенами кладбища мерцали огни города. Вудфорд уверенно направился через кладбище, не обращая внимания на холод. Где-то среди огней города существовал и его огонек. Его дом, жена, сын, думающий, что он мертв оплакивающие его. Как рады они будут, когда он вернется к ним живой. Его сердце рвалось наружу, когда он представлял себе картину их удивления и радости. Джон подошел к низкой стене кладбища и быстро перелез через нее. Было уже заполночь. В этой отдаленной части города не было видно ни машин, ни пешеходов. Вудфорд спешил вдоль по улице. Он проходил мимо людей, глядевших на него с удивлением, и только через некоторое время сообразил, насколько странно он выглядит. Мужчина средних лет, одетый в парадный костюм без шляпы и пальто. Довольно странное зрелище на окраине в зимнюю ночь. Но Джон не обращал внимания на их взгляды. Он поднял воротник пиджака, чтобы немного согреться. Но и так, из-за переполнявших его эмоций, он едва чувствовал холод. Джон хотел скорее попасть домой, вернуться к Хелен, обрадоваться ее замешательству и смущению, когда она увидит его в из мертвых. Подъехало такси, и Джон Вудфорд сделал шаг вперед, намереваясь остановить его, но тут же отступил назад. Он автоматически опустил руку в карман и обнаружил, что тот абсолютно пуст. Конечно же, этого и следовало ожидать. Карманы покойнику денег не кладут. Неважно, он доберется и пешком. Дойдя до той части города, где находился его дом, он мельком взглянул на витрину магазина и увидел на отрывном календаре большую черную дату, которая заставила его замереть. Это была дата на 10 дней позже той, которую он помнил. Его похоронили больше недели назад. Больше недели в гробу. Это казалось невероятным ужасным, но он говорил себе, что сейчас это ничего не значит. Это только сделает радость его жены и сына большей, когда они обнаружат, что он жив. Самому Вудфорту казалось, что он возвращается скорее из путешествия, чем с того света. Он спешил по усаженной деревьями улице, где стоял его дом, и почти смеялся вслух, представляя, какое удивление вызовет его появление у некоторых друзей. Они примут его за привидение или ходячего мертвеца и, возможно, в ужасе побегут от него. Но с этой мыслью пришла другая. Он не должен вот так внезапно появиться перед Хелен, иначе шок может убить ее. Ему необходимо что-то придумать, чтобы смягчить удар. Он должен быть уверен, что не напугает ее слишком сильно. С этим решением, дойдя до большого дома на краю улицы, Вудфорд повернул во двор вместо того чтобы подойти к парадному входу, он видел, что в доме светятся окна библиотеки, и направился к ним. Джон решил посмотреть, кто там находится и кто сможет мягко сообщить новость о его возвращении. Уотфорд бесшумно взобрался на террасу, приблизился к створчатому переплету и посмотрел внутрь. Через шелковые занавески он ясно видел уютную обстановку комнаты с полками книг, лампами и камином. Хелен, его жена, сидела на диване в полоборота к окну. Рядом с ней сидел мужчина, в котором Вудфорд узнал одного из своих ближайших друзей – Куртиса Доуса. Присутствие Доуса навело на мысль. Он попытается каким-либо образом выманить его из дома и попросит рассказать Хелен о его возвращении. При виде жены сердце Вудфорда радостно забилось. По движениям губ и жестикуляции Джон увидел, что Куртис Доус заговорил. Его слова с трудом доносились до Вудфорда. Тогда он прижался к стеклу вплотную. Слова стали слышны четче. «Ты счастлива, Хелен?» – спросил Доус. «Да, дорогой, я очень счастлива», – ответила она, поворачиваясь в его сторону. Из темноты в замешательстве Вудфорд пристально вглядывался в лицо жены. «Как она может быть счастлива, если знает, что ее муж мертв и похоронен?» Он вновь услышал голос Куртиса. «Это тянулось так долго, Хелен. О, Господи, сколько же лет я ждал!» Она нежно положила свою руку на его. «Я знаю, и ты никогда не жаловался. Я всегда уважала твою преданность Джону». Хелен задумчиво поглядела на огонь. «Джон был хорошим мужем Куртис. Он действительно любил меня» я никогда не давала ему повода догадаться, что не люблю его, что в моем сердце только ты, его друг, ты единственный, кого я любила. Но когда Джон умер, я не могла чувствовать горя. Я, конечно же, сожалела, но глубоко в сердце осознавала, что наконец-то мы свободны и можем любить друг друга. Рука Куртиса нежно легла на ее плечо. «Дорогая, ты не жалеешь, что я уговорил тебя выйти за меня замуж так быстро? Тебя не волнует, что люди могут говорить о нас?» «Меня не волнует ничего, кроме тебя», — ответила она. «Джон мертв. У молодого Джека свой собственный дом и жена. Нет никакой причины в мире, почему бы мы не могли пожениться. Я рада, что мы так и сделали». В темноте на улице ошарашенный Джон Вудфорд Видел ее сияющее лицо, глядящее на мужчину. «Я горда, наконец-то, стать твоей женой, дорогой. Неважно, что кто-то может сказать о нас», — услышал Джон ее слова. Вудфорд медленно отошел от окна. Он остановился в темноте под деревьями. Он был подавлен. Так вот, каким оказалось его возвращение домой из могилы. А он-то, глупец, ожидал увидеть у Хелен радость на лице. Это не может быть правдой. Его слух обманул его. Хелен не может быть женой Куртиса Доуса. Но все же часть его разума безжалостно твердила ему. Это правда. Это правда. Это правда. Джон всегда подозревал, что чувства Хелен к нему были не такими сильными, как его к ней. Но он никогда и не мог предположить, что она любила Доуса. Теперь он припомнил частые визиты Куртиса, странное молчание между ними. Он припомнил тысячи мелочей, которые говорили об их любви, которую они хранили в тайне. Что было ему, Джону Вудфорду, делать? Предстать перед ними и заявить, что они поторопились с честью его мертвым? Что он вернулся, чтобы вновь заявить свои права на место в этой жизни и на свою жену? Он не мог сделать этого. Если бы за все эти годы Хелен дала хотя бы одну причину сомневаться в ее верности, он бы в эту минуту не испытывал угрызений совести. Но после стольких лет молчаливой, смиренной жизни с ним, он не мог сейчас предстать перед ней и разрушить ее долгожданное счастье, очернить ее имя. Вудфорд горько усмехнулся. «Что ему делать?» Теперь Джон не мог позволить Хелен узнать, что он жив. Не мог вернуться в дом, который когда-то был его. И все же он должен пойти куда-то. Но куда? С внезапным содроганием сердца он подумал о Джеке, его сыне. Он мог пойти к Джеку и ему сказать, что он жив. Джек-то уж будет вне себя от радости увидеть его и сохранит в тайне от матери факт его возвращения. С этой мыслью, придавшей ему воодушевление, Джон Вудфорд направился обратно через двор к улице, по которой всего несколько минут назад радостно приближался к своему дому. Теперь он крался подобно вору, который боится, что его заметят. Джон пошел к коттеджу своего сына. На улице никого не было. Мороз все усиливался, и время перевалило далеко за полночь. Он автоматически потер замерзшие руки и поспешил дальше. Наконец, Вудфорд подошел к маленькому коттеджу сына и почувствовал облегчение, увидев свет в окне первого этажа. А он-то боялся, что никого не окажется дома. Джон пересек замерзшую лужайку и направился к освещенным окнам. Он хотел убедиться, что Джек дома и один. Джон заглянул внутрь. Джек сидел за маленьким столом, а его молодая жена, устроившись на ручке кресла, внимательно следила за тем, что он ей объяснял глядя на лежащий на столе листок бумаги. Прижав лицо к холодной оконной раме, Джон Вудфорд мог слышать его слова. «Смотри, Дороти, мы сможем сделать это, добавив наши сбережения к страховке отца», — говорил Джек. «О, да!» — радостно воскликнула Дороти. «Это то, чего ты так долго хотел. свое собственное маленькое дело!» Джек кивнул. «Поначалу оно будет небольшим» но со временем вырастет. Это тот шанс, которого я так долго ждал, и я его не упущу. Конечно, добавил он, его лицо погрустнело. Нехорошо так об отце. Но ведь он умер, а его страховка поможет нам открыть свое дело. Теперь возьми накладную. Он начал зачитывать ряд цифр, внимательно слушающий Дороти. Джон Вудфорд медленно отошел от окна. Он никогда не чувствовал себя таким растерянным и уничтоженным. Он совсем забыл о своей страховке. Теперь Джон узнал, что она выплачена, так как все думали, что он мертв. Но ведь он не мертв, он жив. Жив? Но если он даст знать об этом сыну, это положит конец его надеждам. Джеку придется вернуть страховку компании, поставив крест на долгожданном шансе начать собственное дело. И тогда он, Джон Вудфорд, решил, что должен оставаться мертвым для жены и для сына. Вудфорд отошел от окна и растаял в темноте. Дойдя до улицы, он остановился в нерешительности. Начал дуть холодный ветер, и Джон почувствовал, что замерзает без пальто. Он плотнее запахнул воротник на шее. Вудфорд старался найти какой-то выход. Ни Хелен, ни Джек не должны узнать, что он жив, а значит и никто в городе. Ему нужно покинуть город, убраться в какое-то другое место, жить под другим именем. Но ему не обойтись без помощи, без денег. Где он возьмет их? К кому он мог пойти, не боясь, что его воскрешение станет всем известно? Говард Норс! Это имя невольно слетело с губ Вудфорда. Норс был его начальником, главой фирмы, в которой Вудфорд работал много лет. Джон был одним из старейших ее сотрудников. Говард Норс поможет ему устроиться на работу в каком-нибудь другом месте и сохранит его воскрешение в тайне. Он знал, что дом Норса находится в нескольких милях от города. Но он не мог идти так далеко пешком. А на такси и трамвай у него не было денег. Ему придется позвонить Норсу. Вудфорд пошел назад в направлении центра города, прорываясь сквозь ледяной ветер. Ему повезло найти круглосуточную закусочную, хозяин которой позволил ему воспользоваться телефоном. А от мороза пальцами он набрал номер Норса. Вскоре на другом конце провода раздался сонный голос Говарда. «Господин Норс, это Вудфорд! Джон Вудфорд!» – повторил он несколько раз. Говард Норс воскликнул. «Да вы с ума сошли! Джон Вудфорд умер! Он похоронен две недели назад!» «Нет, я говорю вам, я Джон Вудфорд!» — настаивал он. «Я вовсе не мертв. Я такой же живой, как и вы. Если вы приедете в город за мной, вы убедитесь собственными глазами». «Я не собираюсь ехать в город в два часа ночи, чтобы посмотреть на маньяка», — резко ответил Норс. — Что бы вы там ни задумали, вы попусту теряете время. — Но вы должны помочь мне! — кричал Вудфорд. — Мне нужны деньги, возможность выбраться из города так, чтобы никто не узнал. Я служил вам верой и правдой многие годы, и теперь вы обязаны мне помочь. — Послушайте меня, кем бы вы там ни были! — рявкнул Норс с того конца провода. — Мне Джон Вудфорд сильно надоедал, когда еще был жив. Он был настолько неумелым, что нам стоило выкинуть его на улицу еще давным-давно, если бы не было его жалко. Но теперь, когда он мертв, вам больше не стоит беспокоить меня от его имени!» Раздался щелчок. Вудфорд не мог поверить услышанному, уставившись на телефон. «Значит, вот что они думали о нем на самом деле». Значит, он был единственным, кто считал себя самым лучшим сотрудником. Но должен же быть кто-то, к кому он мог бы обратиться. Кого он бы смог убедить, что Джон Вудфорд жив? Должен. Должен быть кто-то, кто будет рад это узнать. А как насчет Уиллиса Грэна? Грен был его самым близким другом после Куртиса Доуса. В прошлом он не раз одалживал Вудфорду деньги, И, конечно же, будет рад помочь ему сейчас. Поспешно Вудфорд набрал номер телефона Грена. В этот раз, услышав голос на противоположном конце, он стал более осторожен. «Виллис, я должен вам кое-что сказать, что может показаться невероятным. Но вы должны поверить мне. Вы слышите меня?» «Кто это? И что, черт возьми, такое вы говорите?» – потребовал удивленный голос Грена. «Виллис!» Это Джон Вудфорд, ты слышишь? Это Джон Вудфорд. Все думают, что я мертв, но это не так. Мне нужно увидеть тебя. Что? Закричал голос на другом конце. Да ты, наверное, пьян, приятель. Я собственными глазами видел Вудфорда в гробу. Я знаю, что он мертв. Я говорю тебе, это не так. Я не мертв. Вудфорд почти кричал. Мне нужны деньги, чтобы выбраться отсюда, и ты должен одолжить их мне. Ты всегда раньше мне одалживал, а теперь они нужны мне как никогда. Мне необходимо выбраться отсюда». <реклама> «Эх, так вот в чем дело. Если я и помогал Уотфорду, то ты думаешь, что можешь выманить у меня деньги, просто позвонив и назвавшись его именем?» Вотфорд был самой большой занудой в мире и постоянно занимал у меня деньги. «Когда он умер, я почувствовал облегчение. А теперь ты пытаешься меня заставить поверить в то, что он вернулся из могилы, чтобы снова тянуть из меня доллары?» «Но я не умер. Я действительно Вудфорд!» Слабо запротестовал Джон. «Прости, старина!» Услышал Вудфорд насмешливый голос Грена. «В следующий раз для шуток выбирай живого человека!» Он отключился. Джон Вудфорд медленно повесил трубку и вышел на улицу. Порывы ветра становились все сильнее и теперь приносили с собой облака белого снега, бившего в лицо. Он ковылял мимо закрытых магазинов. Его тело замерзло. Сознание тоже. Не было никого, к кому он мог бы обратиться за помощью. Он все еще хотел выбраться из города но теперь он мог положиться только на себя самого. Ледяные порывы ветра проникали через тонкий пиджак. Его руки онемели от холода. Краем глаза он заметил горящую вывеску на ночлежки и сразу же направился туда. Там он мог, по крайней мере, переночевать, а утром покинуть город. Грязные люди, дремавшие в креслах, странно посмотрели на него, когда он вошел. же странно на него посмотрел и молодой клерк, к которому он направился. «Я хотел бы переночевать здесь», — сказал он, обращаясь к колерку. Клерк удивленно произнес. «Вы что, шутите?» Вудфорд покачал головой. «Нет, у меня нет ни гроша, а на улице холодно. Мне нужно где-то переночевать». Колерк недоверчиво улыбнулся. «Убирайся, пока я не вызвал полицейского». Вудфорд вот посмотрел на свою одежду, на свой официальный костюм, высокий воротник, белую рубашку, начищенные кожаные ботинки и все понял. Он в отчаянии произнес, обращаясь к клерку. «Но эта одежда ничего не значит! Я говорю вам, у меня нет ни гроша!» «Может, ты все-таки сам уберешься, пока я тебя не вышвырнул отсюда?» – потребовал клерк. Вудфорд попятился к двери и вновь оказался на морозе. Ветер и снег усиливались. Вскоре весь пиджак Вудфорда оказался засыпан снегом. Ему казалось странной шуткой, что роскошь его погребального костюма не давала ему возможности получить помощь. Он даже не мог попросить милостыню. Кто подаст нищему, одетому в парадный костюм? Вудфорд чувствовал, как дрожало его тело, а зубы стучали от лютого мороза если бы он только мог спрятаться от порывов ледяного ветра. Его глаза в отчаянии шарили по улице в надежде найти хоть какое-то убежище. Наконец он увидел глубокий дверной проем и втиснулся в него, спасаясь от ветра и снега. Но не успел он сделать это, как услышал звук тяжелых шагов, которые остановились возле него. Дубинка ударила его по ногам. Не терпящий возражений голос приказал ему встать и идти домой. Вудфорд и не пытался объяснить полицейскому, что он не пьяница, упавший по дороге. Джон с трудом поднялся и побрел по дороге, не в состоянии видеть дальше, чем несколько футов перед собой из-за сильного снегопада. Снег забивался в тонкие туфли, и его ноги скоро стали холоднее, чем тело. Он волочился медленным шагом, с трудом пробиваясь через пургу. Вудфорд с трудом осознавал, куда он движется но неожиданно все же разглядел, что темные витрины магазинов уступили место низкой стене. Внезапно он узнал ее. Это была стена кладбища, которое он покинул несколько часов назад. Кладбище, на котором находился склеп. Его склеп. Склеп, из которого он убежал. Склеп. Почему он не подумал об этом раньше? Склеп будет убежищем от ледяного ветра и снега. Он может остаться там на ночь, и никто его не заметит. На мгновение Вудфорд замер, вспомнив о своих недавних кошмарах. Осмелится ли он вернуться в то место, из которого с таким трудом выбрался? Но в этот момент сильный порыв ветра ударил ему в лицо, и Джон принял решение. Склеп станет для него убежищем. А это было все, чего так хотело его замерзшее тело. С трудом он перебрался через ограду и пошел мимо белых кладбищенских монументов к своему склепу. Падающий снег заметал его следы. Вудфорд добрался до склепа и возбужденно дернул железную дверь. Он боялся, что захлопнул ее, когда выходил. Но к его облегчению дверь открылась. Джон вошел и закрыл ее за собой. Внутри было темно. Но, по крайней мере, здесь он казался недосягаем, для ветра и снега, и его уставшее тело наконец-то почувствовало облегчение. Вот Форд присел на край выступающей стены. В конце концов, это крыша на ночь. Горько, что пришлось вернуться сюда. Но он был благодарен судьбе, что у него есть хотя бы такое убежище. Утром, когда пурга окончится, он сможет выйти и покинуть город. И никто его не увидит. Джон сидел и слушал, как снаружи завывает вьюга. В склепе было холодно. Очень холодно. Он почувствовал, как немеют его ноги. Тогда он встал и начал ходить туда-сюда, пытаясь греться. Если бы у него только было одеяло или пальто, чтобы накрыться, он замерзнет здесь, на каменном полу. Затем, сделав случайное движение в сторону, он наткнулся на гроб. Новая идея пришла ему в голову. Гроб! Ведь он покрыт шелком и атласом. В гробу будет тепло. Лучше уж он будет спать в нем, чем на холодном каменном полу. Но осмелится ли он вновь лечь в него? В душе вновь зашевелились прошлые ужасы. Но они ничего не значат. В этот раз гроб не будет закрыт. Его замерзшая плоть молила о тепле, которое могла дать обивка. Медленно, осторожно он забрался в гроб и вытянулся внутри. Шелк и атлас, окружавшие его, несли долгожданное тепло. С довольным видом он положил голову на мягкую маленькую подушечку. Так было лучше, и он даже почувствовал некоторый комфорт. Но полежав немножко, понял, что его тело все еще мерзнет. Холодный ветер пробирает до костей. Если он закроет крышку, то холод его больше не побеспокоит. Вот Форд поднялся дотянулся до тяжелой металлической крышки и закрыл ее над собой. Он оказался в полной темноте, но зато стало значительно теплее, и он согрелся. Все же намного удобнее было с закрытой крышкой. Тепло теперь охватило все его тело, а воздух внутри гроба согрелся и поплотнел. Вдыхая этот теплый воздух, Джон неожиданно почувствовал сонливость. Становилось труднее дышать. Вудфорд понимал, что нужно бы приподнять крышку и впустить немного свежего воздуха. Но ему так не хотелось этого делать. Снаружи было так холодно, а здесь так тепло. Его все сильнее клонило в сон. Что-то подсказывало ему, что он может задохнуться. «Ну и что?» — пронеслась в голове мысль. «Ему здесь намного приятнее, чем снаружи. Он был глупцом раньше» пытаясь убежать из этого удобного гроба, чтобы вернуться в беспокойный мир. Нет уж, гораздо лучше здесь, в тепле и темноте, и в забытии, которое приближалось. Никто и не узнает, что он выходил отсюда. Все будет так, как прежде. И с этой спокойной уверенностью Джон Вудфорд все глубже и глубже проваливался в небытие из которого на этот раз возврата не было.